Прогулка седьмая. z Шекс» – американская готика. «Лично для меня одна песня реальной жизни стоит десятка профессиональных песен. Когда z Шекс» поют, они убеждают меня, что они настоящие». Джонатан Ричман. «Я думаю, люди побаиваются держать z Шекс» в своих коллекциях». Джо Мозиан – вице-президент по маркетингу компании «РСЕЙ». В марте 1969 года, в то же самое время, как капитан Бифхарт и волшебная группа записывали в Калифорнии свой удивительный альбом «Траут Мэск» реплика, на другом краю Америки происходили не менее примечательные события. В маленькую студию «Флитвуд», что в городке Ревер, штат Массачусетс, прибыли новые посетители. Студия промышляла тем, что записывала школьные оркестры, любительские группы, молодые и не очень молодые дарования а также любую прочую самодеятельность, которая была готова платить наличными. Было очевидно, что новые гости относились к одной из этих категорий. В студию прошествовал отец семейства со своей женой, сыном, четырьмя дочерями, а также их тетушкой. Выяснилось, что три старшие девушки, которым на вид можно было дать от 18 до 20 лет, составляют музыкальную группу и намерены записать дебютную пластинку. Семейство разместилось по углам, а участницы группы, чтобы разогреться перед записью, приступили к репетиции. Внимательно послушав их игру, студийный инженер высказал осторожное мнение, что девушки, возможно, еще не вполне готовы записываться. Однако отец семейства отрезал. Хочу схватить их, пока они горяченькие. И запись началась. В студии звучала диковинная музыка, исполненная сумением и пролежанием исполнителей, второй раз в жизни взявших в руки музыкальные инструменты. Скудная тренька не на двух гитарах, Бас-гитара в группе отсутствовала. Корявый ритм ударных и нестройных голоса, поющие в унисон текста о потерявшемся котенке, любви к родителям, о том, что всем людям нужно чаще молиться, а также про то, что угодить каждому невозможно. Все номера, поголовно хромавшие в среднем темпе, звучали так, словно девушки ненароком пытались взорвать мозг слушателя. Создавалось ощущение, что три исполнительницы играют три совершенно разные песни. Механически, но причудливый ритм барабанов, расстроенный гитарный аккомпанемент и не очень умелые девичьи голоса решительно отказывались признавать факт существования друг друга. По первости, можно было подумать, что даже сами вокальные мелодии песен импровизированы по ходу дела. Они казались случайным набором нот музыкальными фразами непредсказуемой длины и логики, лишь усиливающими ощущение антимузыкального сумбура. Тем не менее барабаны, жившие какой-то особенной полуавтоматической жизнью, время от времени выдавали старательную сбивку, словно намекая на тот факт, что в исполняемой песне присутствует логика и структура, которую простому слушателю с его ограниченными способностями просто не дано понять. Впрочем, на этот факт косвенно указывали другие обстоятельства. Время от времени, в разгар очередного дубля, девушки внезапно прерывали исполнение. В чем дело, почему они остановились? В испуге вскакивал из-за пульта инженер. Отец семейства смотрел на него, как на идиота, и терпеливо объяснял. Они сложали. Результатом сессии стала долгоиграющая пластинка группы The Shacks под названием Philosophy of the World. Фотография на лицевой стороне конверта давала возможность познакомиться с участницами группы. На тускло освещенной сцене, на фоне угрюмого занавеса, как у Дэвида Линча в «Твин Пикс», только не красного, а зеленого, расположились три исполнительницы, не слишком похожие на Лору Палмер. Две длинноволосые гитаристки с аккуратными одинаковыми челками в одинаковых цветастых рубашках и клетчатых юбках держали в руках одинаковые гитары, похожие на советскую марку «Урал». Между ними, за нефункциональной барабанной установкой из двух барабанов и одной стойки, расположилась полноватая ударница. Готический шрифт, которым был напечатан название альбома, только усиливал противоречивое ощущение. Аннотация на задней стороне конверта сообщала заинтересованному слушателю следующую информацию. Z-Shex настоящие, чистые, неподверженные внешним влияниям. Их музыка иная, она принадлежит только им. Они верят в нее, живут ею. Z-Shex любят тебя. Они не станут подстраивать свою музыку или стиль под прихоти современного мира. Тебе следует оценить это, ведь они чисты. Чего еще можно хотеть? Они сестры и члены большой семьи, где взаимоуважение и любовь достигли невероятных высот». Увы, в силу несчастливого стечения обстоятельств современникам не удалось познакомиться с философией мира от группы The Shacks. Свежеотпечатанный тираж альбома так и не поступил в продажу. Однако экземпляры пластинки постепенно проникали во внешний мир, где завоевывали все новых поклонников. Одним из первых стал Фрэнк Запа, провозгласивший, что The Shax лучше, чем The Beatles. Вслед за ним клавишней группы NRBQ Терри Эдамс сравнил песни The Shags с творчеством раннего Орнета Колмана, объяснив, что они обладают собственной структурой, собственной внутренней логикой. Более того, музыканты NRBQ настолько прониклись этими песнями, что в 1980 году переиздали альбом на собственном лейбле, и пластинка наконец пришла к массовому слушателю. Музыкальный мир был потрясен. Лестер Бэнкс сразу назвал The Shags Anti-Power Trio, их альбом вехой в истории рок-н-ролла, а в том же году журнал Rolling Stone присвоил пластинке статус камбэк года. При этом автор рецензии добавила, я бы назвала альбом работой американского гения-примитивиста, но слишком занята катанием по полу от смеха. По прошествии лет восторге не утихали. Даже Курт Кобейн отнес Philosophy of the World к числу десяти пластинок, изменивших его жизнь наряду с дисками The Пикси», The Sex Pistols и «Лэдбилли». «Они были сестрами, а их злой дядюшка строил на них планы», — сообщал Курт. И далее задавался вопросом, кальвинист ли я? Нет, но я знаю, в чем суть панк-рока. Не ставя под сомнение компетентность лидера Нирвана в области панк-рока, заметим, что по части злого дядюшки он оказался не совсем точен. Впрочем, историю «Зе лучше начать с самого начала. Фримонт? Это скромный городок в маленьком штате Нью-Гэмпшир, глухой угол патриархальной и пасторальной области под названием Новая Англия. Как сообщает Сьюзен Орлин, автор первого серьезного исследования творчества The Shacks, Фремонт – это сонное, опрятное, непритязательное местечко, обрамленное рекой Эксетер. Счастливие жителей проявляется только в надгробиях в человеческий рост. На старинной фотографии можно видеть главную улицу городка, пустынную, тенистую, с двухэтажными домиками. Легко представить, что жизнь во Фремонте мало изменилась за последние 300 лет, с тех пор, как там обосновались первые поселенцы. Историк Мэтью Томас в своей книге об истории Фремонта рассказывает, что повседневная жизнь в уединенных поселках новоанглийской провинции всегда была довольно унылой. Одиночество приводило сельские семьи к тяжелым депрессиям, болезням и алкоголизму. Бывали приятные легкие времена, но по большей части серая повседневность была отмечена смертями, болезнями, несчастными случаями, плохой погодой, одиночеством, тяжким трудом, вторжениями диких зверей, насекомых и бесчисленными неудобствами. Очевидцы сообщали, что даже во времена описываемых нами событий городок казался отрезанным от остальной цивилизации. И один из туристов утверждал, что все жители Фримонта выглядят как дальние родственники. Чтобы скрасить послевоенную рутину, у жителей Фримонта были ярмарки, собачьи выставки, катания на санях, конкурсные диктанты и танцы в таун-холле. Точнее говоря, в Молельне, построен аж в 1800 году и переоборудованный легкомысленными потомками в сельский клуб с громадной сценой. Впрочем, не спасали даже танцы. По воспоминаниям одного из жителей, быть подростком во Фремонте 1960-х было на редкость скучным занятием. Короче говоря, жизнь в городке текла размеренно и благообразно. Тот факт, что непримечательному и законопослушному фримонцу, скромному труженику Остину Вигину младшему однажды пришла в голову идея собрать из своих дочерей рок-группу, потряс до глубины души, кажется, даже местных коров. Строго говоря, в появлении на свет группы The Shags стоит винить не Остина Вигина, а его маму. Или, может быть, судьбу. Рассказывают, что ма Уигин прекрасно умела гадать по руке. Когда ее сын был молод, она сделала ему три предсказания. Первое. Он женится на ржеватой блондинке. Второе. У него родится два сына, которые не застанут свою бабушку. Третье. Его дочери будут играть в успешном ансамбле. Далее мамины предсказания начали сбываться с поразительной точностью. Сначала Остин женился на ржеватой блондинке. Вслед за этим у них родились три дочери. Хелен, Дороти или Дот и Бетти. Затем, после того, как мама Остина умерла, на свет появилось двое сыновей. Роберт и Остин третий и еще одна дочь Рэйчел. Теперь стало совершенно ясно, что и третье пророчество неотвратимо нависает над кланом вигинов Остин мудро заключил, что от судьбы не уйдешь, и основательно взялся за дело. В 1967 году он перевел своих старших дочерей на дистанционное обучение, купил им музыкальный инструмент и оплатил уроки вокала. Дот и Бетти получили по гитаре, а Хелен – барабанную установку. Для отца семейства, которому приходилось вкалывать на хлопко-предельной фабрики, чтобы содержать жену и шестерых детей, это был неслыханный расход. Но Остин Виген-младший не боялся трудностей. Он назвал группу The — «Лохматки» — в честь лохматых собак, а также популярной в то время прически. Много лет спустя Дороти вспоминала, что их отец был человеком дисциплины. Он был упорным, и он бывал вспыльчивым. Он указывал, мы слушались или старались слушаться. Остин сам распланировал режим своих дочерей. График дня включал репетиции, работу над песнями, а также обязательные гимнастические упражнения. Уигин внимательно слушал, как звучат песни. Если что-то не получалось, девушки прогоняли сложную песню до тех пор, пока их требовательный директор не оставался доволен. По воспоминаниям Дороти, больше всего трудностей возникало с песней «Philosophy of the world». Отец считал, что сестры никак не могут сыграть ее как следует. Нельзя сказать, чтобы семья Уиген была музыкальной. Единственным музыкальным инструментом, который в совершенстве владел Остин, был варган. Но он верил, что его дети смогут пойти дальше. По словам Дорти, отец мечтал, чтобы мы записывали пластинки, стали звездами и в конце концов поехали на гастроли. И здесь стоит отметить, что ни девушки, ни их отец никогда не были на настоящем концерте. Наш отец не верил в них, объясняла Дорти, или, по крайней мере, в то, что мы можем на них попасть. Из маленького Фремонта весь остальной мир казался бесконечно далеким. Сестры даже ни разу не бывали в Бостоне, находящемся всего лишь в часе езды от их родного дома. Они сидели дома, слушались папу и слушали по радио своих любимых Херманс Хермитс, Рики Нельсон, а также совершенно забытый ныне бойс-бенд Дино Дэйси энд Билли. Более того, суровый домашний режим, который назначил девушкам отец, практически лишил их возможности общаться со сверстниками из родного городка. Прошло больше года кропотливых репетиций, уроков музыки и гимнастики, прежде чем Остин Уиггин решил, что его ансамбль готов к выступлению на публике. В 1968 году The шекс дебютировали на конкурсе художественной самодеятельности в соседнем городе Эксетере. Дот, Бетти и Хелен полагали, что их группа еще не готова к таким ответственным мероприятиям, но Остин Уиггин имел на этот счет свое мнение. Зэшекс вышли на сцену и исполнили, как умели, собственную версию старого серф-инструментала «Виллз». В ответ зрители начали улюкти, швырять на сцену жестяные банки. Юдные исполнительницы пришли в ужас и хотели тут же уйти из рок-н-ролла. Однако Остин был не из тех, кто отступает. Он отправил девушек домой, чтобы те продолжали репетировать и тренироваться. Зэшекс репетировали, тренировались, а затем снова репетировали и снова тренировались. И еще писали песни. Дороти сочиняла тексты и мелодии, затем дорабатывала аккорды вместе с Бетти, а в это время Хелен сама придумывала партии ударных. Песни просто приходили мне в голову, рассказывала главная сочинительница The Shacks. Когда я сочиняла текст, то уже знала, как будет звучать песня и ее мелодия, так что потом я составляла мелодию со словами, а затем аккорды с мелодией. Дороти писала невинные тексты, в которых истории из ее жизни переплетались с фантазиями, совершенно невинными. Песня «My Pale Food Food» была посвящена сбежавшему, а затем нашедшемуся коту. «Я вижу, ты затем деревом, пожалуйста, вернись домой». А «Sweet Синг юному племяннику девушек. Песня «My Компаньон повествовала о загадочном компаньоне, который сопровождает героиню повсюду. Когда она сидит за рулем своей машины, когда загорает на пляже и когда выгуливает своего питомца. В финале загадка раскрывалась. Самый верный спутник девушки — ее радиоприемник. Машина, о которой так мечтала Дорти, присутствовала и в номере Z Little Sports Car. Песня рассказывала о героине, которая, втопив газ в пол, решила погнаться за спортивным авто, скользким как устрица. Не преуспев в погоне, героиня возвращалась домой, уяснив урок – никогда не уезжать из дома. Здесь стоит отметить, что некоторые песни The Shacks выглядели как настоящий протест против новомодных идей хиппи. В то время как по всей Америке длинноволосые молодые люди бунтовали против взрослых ценностей, Дороти Уиггин пела нравоучительные строчки о том, что некоторые дети считают родителей жестокими, потому что те требуют от них послушания. Они отклоняются от тех, кому не все равно, отворачиваются от тех, кто всегда готов быть рядом. Кто такие родители? Это те, кому не все равно. Это те, кто всегда готов быть рядом. Были по-настоящему глубокомысленные песни, Например, та самая, очень сложная для исполнения песня под названием «Философия мира». История, с которой родилась эта композиция, заключалась в том, что у Дороти были прямые волосы, хотя она хотела вьющиеся, а у Бетти наоборот. Размышляя над этой несправедливостью, Дороти приходила к выводу, что богатые люди хотят то, что есть у бедных людей. Бедные люди хотят то, что есть у богатых людей, худые люди хотят то, что есть у толстых людей, а толстые люди хотят то, что есть у худых людей. Нельзя угодить каждому в мире, как ни старайся. Всегда найдутся те, кто недоволен. Номер «Sings I Wonder» содержал не менее серьезные строчки. Мне интересны многие вопросы, а многие совсем не интересны. Похоже, что самые интересные вопросы – это те, ответы на которые я никогда не найду. На Хэллоуин The Shacks» дебютировали в местном доме престарелых с авторской композицией «It's Halloween» и заслужили благосклонную реакцию аудитории. Это было началом успеха. Вскоре группа начала выступать субботними вечерами в таун-холле Фремонта. Девушки исполняли как собственные номера, так и кавер-версии популярных песен вроде «House of the Rising Sun». Концерты были по-настоящему семейным мероприятием. Младшие братья подыгрывали на маракасах и бубне, мама сидела на билетной кассе, готовила и продавала закуски, а Остин Уиггин следил за порядком. История сохранила правила, составленные им для тех, кто пришел на концерт The Шекс». Как только вы заплатили за вход на танцы, вы не уходите из помещения, пока вам не пора домой. Иначе вам снова придется платить за вход. Курить можно только лицам 16 лет и старше. Тем, кто младше 16, курить нельзя. Находясь на верхнем этаже, сидеть на пианино или на сцене запрещается. Также, находясь на верхнем этаже, нельзя бегать по танцполу. Танцуйте, но не толкайтесь. Во время польки никто не толкается и не наступает на ноги друг друга, иначе полька прекращается. Никто не ходит на кухню, пока там находится миссис Вигин. Вообще никто не спускается в погреб, поскольку он вообще не относится к танцам, ни у кого нет причин спускаться туда. Если кого-нибудь там поймают, будут проблемы. Если вы будете просто следовать этим правилам, на танцах не будет никаких неприятностей, и вам будет весело. Если у вас возникнут какие-то вопросы к этим правилам, или вы с ними не согласны, поговорите с мистером Вигином. После этого, я уверен, вы согласитесь с ними». Нет сомнений, что на танцах с участием z всем было весело в строгом соответствии с указаниями мистера Вигина. Впрочем, даже если кому-то и не было весело, выбора у него не было. В маленьком Фремонте просто не существовало других ансамблей музыкальных развлечений. Среди гостей таунхолла было немало детей. Их оставляли родители, чтобы дать себе пару часов продыха. Выступления z звучали зажигательно. Особенно им удавалась полька. Во время ее исполнения на танцполе образовался своеобразный поличный мошпит, который так пугал папу Вигина. Дороти вспоминала, что зрителям особенно нравились быстрые песни. Мы играли гораздо быстрее, чем они звучали в оригинале. Им нравилась полька, их способ танцевать польку. Они любили быстрые хороводы, так что мы играли для них Уилл полька. Впрочем, были те, кто выкрикивал обидные слова и швырял на сцену мусор. Один из местных даже заявлял, что большая часть жителей Фримонта считала музыку Зэшекс Шекс» тяжкой и мучительной. По словам Дороти, их младшей сестре Рэйчел, которая ходила в обычную школу, приходилось слышать одноклассников, что Зэшекс Шекс» не соображают, что делают, и что музыка у нас не важны. Ей приходилось это терпеть. Остин Виген не обращал внимания на завистников и злопыхателей, а также на всевозможные недобрые слухи, гулявшие по городу. Он продолжал делать любительские записи выступления ансамбля и в марте 1969-го решил, что Зэшекс Шекс» наконец созрели для записи альбома. Как и в случае с конкурсом самодеятельности, девушки посомневались, но снова решили, что перечить не стоит. Как уже было описано выше, в тот торжественный день семейство Уиггин прибыло на студию «Флитвуд» в полном составе. Бобби Херн, один из штатных инженеров студии, вспоминал. В студию вошел этот парень, Остин Вигин, и сказал, что ему нужно нарезать несколько треков. Он хотел спродюсировать их сам, потому что был владельцем группы. То есть, понимаете, это отец, он называет себя владельцем. Он их привел, они сыграли вот это все. А мы просто заперлись в микшерской и катались по полу от смеха. Просто укатывались. Эти девушки вообще не понимали, что делают, но считали, что это нормально. Это были люди откуда-то из Нью-Хемпшира, из Фремонта. И они вообще не врубались. Они были просто из другого мира. Они были совсем юные. Лет 17, 16, 13. И они пахли как коровы. Точно как с фермы. Не грязный запах, а просто как коровы. И они привели с собой всех этих родственников, которые сидели в углу и хлопали после каждого номера. Инженер Рас Хэм, который в тот день тоже работал в студии, запомнил сессию на всю жизнь. Это было так странно. Они достали свой арсенал, две гитары, барабаны. Они начали играть и... «Понимаете, было очень трудно не взорваться от смеха. но что здесь вообще происходит?» Я повернулся к Костину и говорю, «Послушайте, я не гитарист, но я думаю, что могу подстроить эти гитары». А он посмотрел на меня и отвечает, «Нет-нет, эти гитары гарантированного качества. Я их купил в музыкальном магазине у Теда Хербертса в Манчестере. Это лучшие гитары, они на гарантии». Инженеры осознали свое бессилие и сдались. Группа The Shacks без особых церемоний, вот что значит регулярные репетиции, записала 12 авторских композиций, а Остин Уиггин полностью расплатился за студийное время мелкими купюрами, которые он привез в банки из-под кофе. С этого момента история альбома «Philosophy of the World» становится более туманной. Интерес к выпуску пластинки проявил Чарли Дрейер, еще один местный инженер и продюсер, который во время сессии «The Shacks, вероятно катался по полу в компании Херней Хэма. Дрейер великодушно взялся за выпуск альбома, запросив у Вигина за эту услугу некую сумму. Надо отдать ему должное. Дрейер честно старался отработать свой гонорар. На пару с Херном он даже попытался призвать на помощь студийных музыкантов, чтобы те починили исполнение The Shags. Эта попытка потерпела крах. Профессиональный барабанщик, попытавшийся сыграть поверх причуд для убитых, Элен Виген, быстро сдался. Стало ясно. Улучшить запись феноменальной группы из Фремонта не под силу даже серьезным музыкантам. Продюсер понял, что ждать милости от природы не стоит, и напечатал тысячу экземпляров альбома в его первозданной красоте. Сотню экземпляров он вручил Остину, остальное оставил себе. Судя по всему, именно в этот момент Дрейер осознал, что обеспечил себя запасами неликвидного товара. По воспоминаниям Дороти Уиггин, проворный продюсер исчез с лица земли. Он забрал деньги моего отца, вручил нам коробку с пластинками и сбежал. Отец пытался ему звонить, но никто не знал, куда он делся. Однако история The Shags и их альбома на этом не закончилась. Как установили современные исследователи, Чарли Дрейер не исчез с лица земли. Он просто погряз в долгах и перестал брать трубку. Что-то подсказывало, тираж альбома Philosophy of the World не способен вытащить его из финансового кризиса. Но тут на горизонте появился еще один деятель шоу-бизнеса, также попавший под чары девичьего трио. Хэри Палмер, опытный музыкальный менеджер, поведал свою историю Ирвину Чусиду, автору увлекательнейшей книги об аутсайдерской музыке. Палмер рассказал, что однажды, когда он навещал Дрейера в студии, его внимание привлекли коробки с пластинками The Shax. Дрейер рассказал своему коллеге историю группы из Фремонта и дал послушать альбом. Палмер тут же упал со стула, когда нашел в себе силы подняться, загорелся идеей донести Philosophy of the World до жителей Америки. Дрейер предупредил Палмера, что владелец группы отказался выпускать пластинку за Shucks из опасений, что злоумышленники украдут их творческие идеи. Однако Палмер был неостановим. Он начал обзванивать знакомых продюсеров, менеджеров и телеведущих. Начальник международного отдела лейбла United Artists Сравнил творчество зашекс с китайской микротональной музыкой, а еще один знакомый со связями пообещал пристроить z на телевидении. Хэри Палмер понял, что пора ехать во Фремонт. Он навел справки, установил, что девушки по-прежнему, как и два года назад, выступают по субботам в таунхолле Фремонта. В 1970 или в 1971 году он вместе с женой приехал в Уединенный городок, чтобы услышать группу живьем. зашекс не подкачали. Они звучали точь-в-точь, точь, как на пластинке, с восхищением вспоминал Палмер. Более того, было похоже, что еженедельное облучение музыкой из Шекс серьезно повлияло на жителей Фримонта. Это было невероятно. Местные жители выходили и танцевали аритмично, неуклюже, в духе фильма «Ночь живых мертвецов». Это был какой-то кретинизм. Помню, я подумал, как вообще можно танцевать под такую музыку. Но они танцевали. После концерта Палмер подошел к папаше Увидину и предложил ему свои услуги. «Мы могли бы что-то сделать с Зэшекс, Я думаю, есть возможности. Это впечатляющая пластинка. Но, мистер Уиген, понимаете ли вы, что есть люди, которые смеются, когда слышат эту музыку? Смеются над Зэшекс. Представляет ли это для вас проблему?» Как ни странно, Палмер не запомнил ответа Остина Уигена младшего Но он запомнил, что внезапно осознал всю двусмысленность своего предложения. «По дороге домой я признался себе, что во всем этом есть цирковой аспект. Я не мог заставить себя эксплуатировать девушек, которые не понимали, что их поднимут на смех. Палмер уезжал из уединенного Фримонта в наступавшей темноте и сгущавшемся тумане. Нам было страшно. Ощущение было жутковатое. Видеть концерт Зэшекс, а затем ощупью пробираться через этот туман. Мы как будто исследовали холодную темную планету, населенную чужеродными созданиями. После этого Харри Палмер больше не пытался контактировать с девушками из Зэшекс и их отцом. Однако Дороти, Бетти и Хелен продолжали давать еженедельные концерты в таунхолле и постепенно совершенствовали свое мастерство, в то время как Остин Виген все так же тщательно следил, чтобы гости были умничками и сильно не баловались. Увы, несмотря на его усилия, танцевальные вечера с группой The Shex оказывали тлетворное влияние на нравы молодежи Фремонта. Дороти вспоминала, что начали возникать проблемы. Ребята говорили, что идут куда-то еще, а сами шли на танцы. Подростки дрались и курили. Что курили? Сигареты. Дело кончилось тем, что в 1973 году терпение местных властей лопнуло и еженедельные концерты The Shags были отменены. Остин Вигин был в ярости, тем более что к этому моменту в его грандиозном проекте стали появляться и другие трещины. Примерно в то же самое время Хелен тайно вышла замуж за первого уже молодого человека, с которым она познакомилась на танцах в Таун-Холле. Барабанщица з Шекс была настолько напугана собственной смелостью, что продолжала жить с родителями, ничего им не сообщая. Через три месяца она, наконец, набралась храбрости и сообщила отцу о своем замужестве. Остин расчехлил свой дробовик и побежал к молодому человеку. В дело вмешалась полиция и предложила Хелен выбрать, где она хочет жить. Девушка съехала к мужу, а отец перестал с ней разговаривать. На тот момент Хелен было 28 лет. Как ни странно, даже это не помешало «Зе Шекс» продолжать свои выступления. Теперь двери таунхолла были для них закрыты, но оставались ярмарки, больницы и дом престарелых. Расстраивать отца девушкам не хотелось. Поэтому, когда однажды в 1975 году Уигин снова решил направить своих дочерей на студию «Флитвуд», они пожали плечами и загрузили инструменты в машину. На этот раз инженером был сотрудник по имени Джефф Лендрош. По его воспоминаниям, Остин Вигин не был сержантом, муштровавшим новобранцев, а скорее безобидным тренером. «Давайте, девчонки, давайте!» Лендерш сообщал, что процесс записи нового альбома протекал в спокойной обстановке, без конфликтов и творческих разногласий. «Помню, позвал их в Микшерскую прослушать запись, чтобы посмотреть, заметят ли они, что гитары расстроены, ритм плавает, но им понравилось». Записи, сделанные за Шекс в 1975 году, ныне доступны в архивном издании Шекс Аун Синг. Можно слышать, что исполнительское мастерство девушек выросло. Хелен даже научилась попадать в бит, но своего фирменного почерка они не растеряли. Гитары по-прежнему слегка подраспустились, а мелодии Дороти, как и раньше, следуют по непредсказуемым траекториям. Кроме того, можно заметить, что девушки наконец-то освоили исполнение серф-музыки, а также пристрастились к исполнению по жалостных песен и несчастной любви. В аранжировке с расстроенными гитарами не производит особенно щемящий эффект. Остин Уигин был уверен. На этот раз, после семи лет кропотливых репетиций, упражнений выступлений, The Шекс со своим новым альбомом точно смогут осуществить долгожданный прорыв к славе. Тем более, что вскоре после сессии произошло еще одно знаменательное событие. Сестры впервые смогли исполнить песню «Philosophy of the World» так, что отец остался доволен. Увы, его радость была недолгой. В тот же самый день 47-летний Остин вигин младший внезапно скончался от обширного инфаркта. Зашекс прекратили свое существование. Через несколько лет после этого Дороти и Бетти вышли замуж и съехали, а дом Вигенов был продан. Однако новый владелец стал жаловаться, что в доме обитает призрак отца семейства и тоже выселился. Дом передали в распоряжение местной пожарной части, которая спалила его дотла, устроив в нем тренировочный пожар. С тех самых пор дух Остина Уигина больше не тревожил мирных фримонцев. Краткая история по смертному признанию группы The Shags описана в начале этой главы. С тех самых пор, как альбом Philosophy of the World был впервые переиздан массовым тиражом, творчество группы продолжало вызывать не только насмешки, но и восхищение. Лестер Бэнкс, известный борец за права дилетантов в рок-н-ролле, сообщал, что Anti-Power Trio звучит идеально. Они ни хрена не умеют, но у них есть нужный настрой. То, что было самым важным в рок-н-ролле с самого начала. Просто не уметь играть никогда не было достаточно. Вы только послушайте барабанный риф после первого куплета и припева за главной песни. Он звучит как деревянная нога, ковыляющая через поле лысых шин. От таких сбивок Дэйв Таф нервно закуривает, а ведь эти девчонки даже не на наркотиках. Словно продолжая ход мысли Бэнкса, авторы журнала Rolling Stone включили философию of the world свой топ-список 100 самых влиятельных релизов альтернативной музыки всех времен, наряду с The Psychedelic Sound of the Source World Elevators и The Velvet Underground and Nico, а также Freakout Фрэнка Товарищи, Kick Kickout The Gems MC5, Trout Mask Replica Капитана Биффорта и House группы The Stooges. Впрочем, насчет того, что The ни хрена не умеют, есть разные точки зрения. Послушав их пластинку, известный джазовая пианист и композитор Карл Блей заявил. Они вогнали в мое сознание в полный ступор. Современный музыковед и композитор Роберт Хамбер, проанализировав одну из композиций Z, Шекс», был поражен. Невероятно, барабанщицы варьируют полиритмы из десяти, 9, девяти, семи долей, используя хай-хэт, басовые барабаны, и палочки. В то же время гитары и вокалы, звуча в унисон, переключаются между размерами 3,5 четвертей, одной восьмой, четырьмя третями и 52,1 на квадратный корень из числа пи. Любая другая группа в мире сочла бы идею исполнять музыку столь сложную ритмически, просто невероятной. И тем не менее, The Shex, три девушки с Фремонта сделали это. Самое удивительное в этой музыке то, что она сочинена заранее, восхищается джесс Краков, подруг группы Дот Vegan Band и соавтор первого сольного альбома Дороти. Вопреки популярному заблуждению, Dot умеет читать и записывать музыку, и The Shex точно знали, что они делают. Они не умели играть музыку, как обычные группы, они не умели настраивать гитары или держать стандартный ритм в четыре четверти, но у нас на руках есть партитура к песне «My Pell Там все есть, и от этого становится не по себе. Британи Анжу, еще одна участница Дот Виген Бэн, заключает, что разучивание песен The Shags представляет собой фундаментальную эстетическую, философскую проблему, когда перед вами вся эта хаотическая смесь, неважно, создана она ли намеренно или случайно, Самое сложное – это запомнить мелодии. В этих песнях столько мелодий, они по-настоящему мелизматические, неравномерные, Каждый гласный соответствует собственный тон. В конце концов, не так важно, создана ли хаотическая смесь песен группы The намеренно намерена или случайно. Каждый может найти в этой музыке то, что нравится. Первый в истории образец девичьего панк-рока или изысканный музыковический деликатес. Для некоторых слушателей песни сестер Виген» являются эталоном самой искренней музыки, или, цитирую аннотацию к их альбому, музыки настоящей, чистой, не внешним влияниям. Чего еще можно хотеть? Как мы хорошо знаем, в 21 веке вполне хватает странных и не слишком умелых групп. Некоторые из них даже вдохновляются примером The Шекс. Однако особенность этой группы в том, что ее участницы никогда не задумывались о том, что они странные или не слишком умелые. Они просто играли свою музыку так, как слышали ее. Именно поэтому трио из Фремонта уникально и неповторимо. Наш цивилизованный, образованный музыкальный мир никогда не подарит нам новых The Shacks. Один из американских критиков заключал. Если бы мы могли судить музыку только на основе ее честности, оригинальности и воздействия, то Philosophy of the World стал бы величайшим альбомом Вселенной. Однако в музыке The Shacks есть парадокс. При всей очевидной искренности и чистоте намерений она кажется изломанной, не музыкальной, не вполне здоровой. С тем же успехом ее можно называть невольным отражением нездоровой отцовской любви и уютного бытового ада, который мог царить за закрытыми дверями еще одной обычной американской семьи, на свой лад стремившейся к успеху, принятию и признанию согражданами. The Shack словно ставит вопрос о том, где проходят границы между правильной и неправильной, примитивной и сложной, хорошей и плохой музыкой, и существуют ли в принципе такие границы. Все любят истории с хорошим концом, как в жизни, так и в музыке. Хотя кот по имени Фуд-Фуд на самом деле так и не вернулся домой, Дорти сделала так, чтобы он вернулся. Песни. Рассказ о группе The Shacks это история с хорошим концом. В конце 1990-х годов Дорти вигинс ходил на первый в своей жизни концерт, конечно же, на Херманс Хермитс. А затем ко всеобщей радости воссоединилась с сестрой Бетти под вывеской The Shacks. Ансамбль дочерей Остина Уигина-младшего наконец-то добился успеха, мамино предсказание сбылось. Да, это по-прежнему не мешает альбому Philosophy of the World с пугающим постоянством попадать во всевозможные топ-листы худших альбомов в истории человечества. Но кого это волнует? Как поется в одной песне, как ни старайся, всегда найдутся те, кто недоволен.